Проклятое средневековье. Челобитное посольство, если по-современному приветственная делегация, выехало из Москвы на многих повозках, растянувшихся по Серпуховскому шляху на версту с гаком. Впереди ехали конные стрельцы, за ними в дорожных вазках великие послы. Потом на больших телегах везли снятые с колёс узорные колымаги, парадны кареты. Да царёвы дары, да всякие припасы. Потом опять пылели конные вели на арканах дорогих скакунов. Путешествовали быстро, не по-московски. Остановки делали только чтобы дать лошадям отдых и сразу же катили дальше. Живой подарок Дмитрию, пленённого мальчишку-самозванца, Шуйский держал под личным присмотром, велев посадить Варёнка в короб, приделанный к задку княжеской кареты. Судя по запаху и клокам шерсти, этот сундук обычно использовался для перевозки собак. Наверное, каких-нибудь особо ценных, когда боярин ездил на охоту. Ластик так и прозвал своё временное обитальще собачий ящик. Крышка была заперта на замок, но не плотно. В щель виднелось небо и окутанное тучей пыли дорога, по которой двигался караван. Ещё можно было через дырку в днище посмотреть на землю. Других развлечений у путешественника по неволе не имелось. Есть пить ему не давали, то ли из-за того, что ангел, то ли не считали нужным зря переводить пищу, всё равно нежилец. Медвежий добыча. Но ластик от голды не мучился. Спасал узелок, который он успел спрятать за пазуху. Мёд, принесённый с соломкой, оказался поистине волшебным. Достаточно было утром сделать пару глотков, и этого хватало на весь день. Не хотелось ни есть, ни пить. А силы не убывали. Или тут дело было в райском яблоке. Ластик всё время сжимал его в кулаке и явственно чувствовал, как от камня через пальцы толчками передаётся энергия, и физическая, и духовная. Бывший шестиклассник, а ныне государственный преступник, столько всего передумал и перечувствовал за эти несколько дней, будто повзрослел на 10 лет. Главных жизненных уроков выходило два. Первый Чему быть, того не миновать, а психовать из-за этого туго зряшное, то есть бессмысленное самотерзание. Второй. Даже если летишь в пропасть, не зажмуривайся от страха, гляди в оба, вдруг удастся за что-нибудь ухватиться. Потому-то Ластик и не выбросил камень в придорожную канаву, не метнул в реку, когда проезжали по мосту. Проглотить алмаз никогда не поздно. Пускай медведь потом не с вареньем желудком учится. Пленник часами смотрел, как райское яблоко переливается у него на ладони всеми красками радуги, в том числе и сине-зеленый цветом надежды. Иногда в карету к Василию Ивановичу садился старший посол, князь Федор Мстиславский, и двое царедворцев подолгу между собой разговаривали. До ластика доносилось каждое слово. Только лучше бы ему не слышать этих бесед. Очень уж страшно становилось. Толковали про то, что царевич с измальства отличался жестоким нравом, казнил кошек, полил из пищальки в собак, товарищи по играм частенько велел бить ботогами. В батишку пошёл, в бавана грозного. А уж помыкав в горе, в безвестности, да на чужбине, надо думать, и вовсе нравом вы зверился. Говорил больше Мстиславский, судя по речам муж у мане великого шуйский отмалчивался поддакивал горестно вздыхал очень тревожился боярин фёдор иванович что дмитрий введёт на руси латынянскую веру будто бы он на том римском папству крест целовал а польскому королю жыгмонту за покровительство и поддержку поцулил царевича отдать все западные русские земли за который в минувшие годы столько крови пролито. Чернокнижник он и, знаете, с нечистой силой, стращал далее Мстиславский. Как он на мое войско-то под градом Рыльском напустил огненную птицу. По небу летит, стрекочет, и дым из нее до да пламя тот-то страсти было, как жив остался неведаю. Шуйский вежливо поохал, и на огненную птицу хотя, как знал Ластик, в эти враки не верил. Но когда Мстиславский завел разговор на скользкую тему «Истинный ли царевич тот, к кому они едут?», тут Василий Иванович крамольную тему решительно пресек, сказал строго «Всякая власть от Бога». «Твоя правда, княжа?» — осекся Мстиславский. И потом оба долго, часа полтора, прочувствованы и со слезами молились об избавлении живота своего от бесчеловечной казни. На четвёртые сутки, когда мёд доставалось на донышке, наконец прибыли к лагерю Саревича Дмитрия Вора от Трепьева или кто он там был на самом деле. Настал страшный день, которого боялись все. И первый боярин Пстиславский, и князь Шуйский, а больше всех заточённый в собачьем ящике пленник. Крышка короба откинулась. Над ластиком нависла глумливая рожа Ондрейки. Приехали Медвежья закуска, сказал Шарафудин, и схватив за шиврот, одним рывком вытащил узника наружу, поставил на ноги. Ластик был измучен тряской, недоеданием и неподвижностью, но стоял без труда, то ли мёду спасибо, то ли камню. Прикрыв глаза от яркого солнца, он увидел обширный зелёный луг, на нём сотни полотняных палаток и бесчисленное множество маленьких шалашей. Повсюду горели костры, Воздух гудел от гомона десятков тысяч голосов, со всех сторон неслось конское ржание, где-то мычали коровы. Солнце вспыхивало на шлемах и доспехах ратников, большинство из которых слонялось по полю без всякого дела. В стороне длинной шеренгой стояли орудия, полуголые пушкари надраивали их медные и бронзовые стволы. Челесть московских послов суетилась, зачем-то раскатывая на траве огромный кусок парчи. и вбивая в землю высоченные шесты. Стрельцы конвоя, наряженные в парадные кафтаны, строились в линию. Неподалеку сверкала золотом собранная и поставленная на колеса государева карета. В нее запрягали дюжины белоснежных лошадей. Кованые сундуки с дарами уже были на готове, поставленные в ряд. За приготовлениями москвичей наблюдала пестрая толпа Дмитриевых вояк. Были там и шляхтичи, в разноцветных кунтушах, и железнобокие немецкие наемники, и казаки в лихо заломленных шапках, и просто оборванцы. Оба посла нарядились в златотканые шубы, надели горлатные шапки, однако вели себя по-разному. Шуйский не стоял на месте, бегал взад-вперед, распоряжался приготовлениями, покрикивал на слуг. Мстиславский же был неподвижен, бледен, Лишь шептал молитвы с синими от страха губами. «Вон он где!» «Дмитрий-то!» — шептались в свите, робко показывая на невысокий холм. Там за изгородью из заостренных колев высился большой полосатый шатер. Над ним торчал шест с тремя белыми конскими хвостами, вяло полоскался на ветру стяг с суровым ликом спасителя. «Быстрей ставьте, ироды!» — махал на челядь, «Посохом, Василий Иванович! Погубить хотите? А ну, подымай!» Челединцы потянули за канаты, и над землей поднялся, засверкал чудо-шатер из узорчатой парчи, куда выше, просторнее и великолепнее, чем Дмитриев. Это был так называемый «походный терем», переносной дворец московских государей, отныне по праву принадлежавший новому царю. Слуги тащили внутрь ковры, подушки, стулья. Схалманьи спешной рысью съехал в садник в кафтане с государственными шнурами, на голове не русская круглая шапочка с пером. Поляк, поляк от государя, пронеслось среди москвичей. Гонец приблизился, завернул лошади уздой голову в бок и закрутился на месте. Эй, бояре! Кроль Дмитрий велел вам ждать, крикнул он с акцентом. Ныне майстарты зволит принимать данского атамана Смагу Черченского, со товарищи. Жди, Москва. Повернулся, ускакал прочь. Ластик слышал, как Мстиславский вполголоса сказал Шуйскому: "Истина природный царь. Самозванец бы не осмелился так чин нарушать". В бадшку пошёл в Грозного. "Ой, храни Господь!" И закрестился пуще прежнего. Внясь Василий Иванович мельком оглянулся. Глаз у него ничене было вовсе, левый зажмурен, правый сощурен в узенькую щелочку. Уж на что изобретателен и хитёр боярин, а ему страшно. Что ж говорить про ластика. Бедный Еростеил увидел в стане среди распряжённых телег такое, от чего задрожали колени. Там стояла большая клетка, а в ней Развалившись на спине, дрыгал когтистыми лапами грязный облезлый медведь. Вот он зевнул, обнажив пасть, полная острых жёлтых клыков. Если пластику мел, то тоже начал бы молиться, как старый князь Мстиславский. Ожидание затягивалось. Над походным теремом уже давно установили золочёный венец и знамя с двуглавым орлом. Всю траву вокруг застелили пушистыми коврами. Часть зевак Разбрелась кто куда, остались самые ленивые и наглые. Просто так стоять и глазеть им наскучило, начали задирать Москву, насмехаться. Вон Сентова, борода веником шуб содрать, а самого кверку тормошками подвесить, кричали они про Мстиславского. А про Шуйского так: "Эй, лися морда, иди сюда. Мы с тебя шкуру на барабан сынем". Бояре делали вид, что не слышат. Стояли смирно По лицам рекой лил пот. Наконец с холма прискакал тот же поляк, призывно махнул рукой. Пойдём княже, на всё воле Божья. Джёрнул Шуйский из рукав оробевшего товарища. Двинулись вперёд на но негнущихся ногах. Слуги сзади несли сундуки с дарами, самым последним шёл Андрейка, таща за шиворот упирающегося ластика. "Куда и мало во волочишь, желтоглазый?" крикнули из толпы. Шрафуди насладился мишку кормить. Те загоготали. Воицы в шатёр послы не посмели, стёрнули шапки и опустились на колени перед входом. Свита его все утнулась лбами в землю. Андрейка схватил пленника за шею, тоже пригнул лицом к траве. Но долго в такой позе ластик не выдержал, и хитрил, со потихоньку выгнут шею и увидел, как стража откидывает полог и из шатра выходят четверо. про одного из них, высокого, толстобородава, густобородова, вокруг зашептались: Басманов, Басманов. Видно знали его до в лицо. Ещё там были польский пан с пышными, подкрученными аж до ушей усами, священник, наверное, католический, потому что без растительности на лице, и молодой худощавый парень, вышедший последним. Остальные трое почтительно ему поклонились. Он прошлись стел вокруг И Ластик буквально ощутил, как качнулся воздух. Это все разом судорожно вдохнули. Посмотрел он внимательно на человека, от которого теперь зависела его жизнь, и сразу поверил, это не самозванец, а настоящий царевич. То есть ничего особенного царственного в облике Дмитрия не было, скорее наоборот. Вместо величавости, быстрые и ловкие движения, свободная, даже небрежная манера держаться. Никакой горделивости, никакого чванства. Острый взгляд с любопытством оглядел челобитное посольство, задержался на парчевом шатре, скользнул по сундукам. И не сказать, чтоб царевич был хорош собой. Лицо неправильной формы и сильно загорелое. Для высокой особы это зазор, нос большой и приплюснутый, Сбоку ни то выпуклая родинка, ни то бородавка, и самый поразительный гладко выбрит, ни бороды у него, ни усов. За всё время проведённое в 1605 году ластик подобных людей не видывал, потому и решил: это точно природный царский сын, совершенно особенный и ни на кого не похожий. То есть встреть такого на улице современной Москвы, пройдёшь мимо и не оглянешься. если, конечно, снять с него куртку с шнурами и отцепить саблю. Но для обитателя 17 века Дмитрий смотрелся прям-таки экзотично. Победитель Годуновых сказал что-то да по-польски пышноусому пану. Тот заулыбался. Потом перемолвился по латыни с монахом, который вздохнул и возвел глаза к небу. О чем это они с ним? Эх, У него бук бы сюда. Бояри напряжённо ждали и, кажется, даже не дышали. Наконец Дмитрий подошёл к оленопреклонённым послам. Спросил у Басманова: "Ну, воевода, кого ко мне Москва прислала?" Голос у царевича оказался звонкий, приятный. Два первейших боярина басом ответил Басманов: "Вон тот, с бородой до да пупа. Князь Фёдор Мстиславский, кого ты под рыском бил?" А второй, что одним глазом смотрит, — это вор Васька Шуйский. Про него твоему царскому величеству хорошо ведомо еще с Углича. Ластик видел, как дрогнули плечи Василия Ивановича, но злорадства не ощутил. Перспективы у князя, похоже, были тухлые, но ведь и у воскрешенного отрока вряд ли лучше. — Хватит ползать, бояре! — сказал Дмитрий, блеснув веселыми голубыми глазами. Шубы, обтраву, зазелените, вставайте. А ну говорите, почему так долго не признавали законного наследника? Шуйский поднялся, поддержал за локотьм Стеславского, старика не слушались ноги. Виноваты, пролепетал глава думы. Году новых страшились. Шуйский же медовым голосом пропел: "А вот мы твоему царскому величеству гостинцев привезли". Не прикажешь ли показать? И скоро, не дожидаясь позволения, махнул слугам. Те подносили сундуки, откидывали крышки, а Василий Иванович читал по свитку. Триста тысяч золотых червонцев, великокняжеская сабля в золоте с каменьями, десять соболиных сороков, образ Пресвятой Троицы в жемчугах, Золотой павлин турской работы с яхонтовыми глазами и многое-многое другое. Дмитрий смотрел и слушал без большого интереса, лениво кивал. Заинтересовали его только два предмета: подзорная труба, трубка призорная, что данее, в неё смотря, видится близко, как пояснил Шуйский, и зелёный каменный кубок, сосуд каменный из нефритенуса, а сила нефритенуса такова, Кто из него учнёт пить, болезнь и внутренняя скорбь отоймёт и хотенье к еде ученица, а кто нефритинус около лядвей на весе, изгоняет песок каменной болезни. «Внутреннюю скорбь отоймёт? Нефритинус-то!» — хмыкнул царевич. «Ох, темнота московская! А призорную трубу давай сюда, сгодится. Моя в сражении разбилась. За дары, конечно, спасибо». Только кто вам позволил, бояре, в царской сокровищнице хозяйничать? Это вы мое собственное имущество? Мне ж дарить вздумали. Не сердится, спросил, скорее насмешливо. Но оба князя так и затряслись. Что мне с вами, бояре, делать? А да прежде всего с тобой, князь Шуйский, вздохнул Дмитрий и совсем не царственным жестом почесал кончик носа. Мстиславский заплакал. А Василий Иванович весь изогнул, спадался вперед и сладчайше пропел. «Солнце, государь, дозволь рабу твоему словечко молвить, с глазу на глаз дело великое, тайное!» Дмитрий пожал плечами. «И ну пойдем, — кре тайное!» И вошел в шатер. Василий Иванович за ним. Князь Мстиславский лишь завистливо шмыгнул носом. «Это, Шуйский, про меня ябедничать будет!» догадался помертвевший ластик глотать райское яблоко или погодить, когда в клетку к медведю кинут. Прошло минут 5, которые, как принято писать в романах, показались ластику вечностью. Потом из-за полога высунулась нахмуренная физиономия боярина. Андрейка, варёнка, давай. Шарафудинскочил с колен по волок к пленнику по траве. И те ластика не пытался, какая разница? Василий Иванович принял в оронку у входа, больно сжав локоть, втащив в шатёр и шмырнул под ноги Дмитрию, сыну грозного Иоанна. Вот, государь, непонятной природы существо, про которое я тебе толковал. Кто таков, не ведаю, однако же воскрес из мёртвого тела, того самого, который мои слуги тайно из Углича привезли. Сей малец был похоронен в гробе заместо твоего величества. думаю, какие-нибудь лихие люди нарочно его туда подсунули, с подлой целью смутить умы. А что он истинно воскрес, тому есть свидетели. Боярин сделал многозначительную паузу. Хоть напуган был Ластик, но сообразил: "Ох, хитёр Шуйский. Это он намекает, что я-то и есть истинный царевич. Вот, мол, какую бесценную услугу оказываю тебе, государь". Дмитрий слушал князя с насмешливой улыбкой, на Ластика поглядывал с любопытством. Шатер у него был не то, что царский походный терем, ни ковров, ни подушек, лишь простой деревянный стол, несколько табуретов, на шесте географическая карта да боевые доспехи на специальной подставке, более ничего. «Так он воскрес?» — протянул царевич, подходя к властьку. Тот от страха сжался в комок. «Воскрес, государь!» «Не моего то у Мишка дело. Ничуть и рассудить!» — боярин выдержал паузу и с нажимом сказал. «А только знай!» По томам Достославного Рюрика Васька Шуйский. Тож Рюрикович ради тебя не то, что живота не пожалеет, готов и душу свою продать. И почём у тебя душа? досмеялся старевич. Ладно, князь, поди вон. Снаружежди. Василий Иванович с поклонами попятился, а перед тем, как исчезнуть, замахнулся на ластик кулаком да ещё плюнул в его сторону. и остался бедный шестиклассник наедине с сыном Ивана Грозного. Убьет! Прямо сейчас! Вон у него сабля на боку, и рука уже лежит на золоченном эфесе. — Чего таращишься, прохиндей? — усмехнулся царевич. — Эй ты, из гроба восставший! Тебя как звать величать? А ластик рта открыть не может, челюсти судорогой свело. Не дождавшись ответа, Дмитрий... Иоаннович отвернулся, устало потёр глаза и вдруг со вздохом произнёс нечто совершенно невероятное. Дурдом какой-то. Проклятое средневековье.